Где там мой укумбийский плащ? Надень-ка его, Сэр Макс. И если кто-то зайдёт, сиди тихо, будем думать. Пойдем сюда, и никто в ближайшее время не зайдёт, зевнул Джуфин. Я всех разогнал. В смысле, отпустил по домам сразу после обеда. Благо, в городе наконец-то ничего не происходит. Подозреваю, это сказывается благотворное влияние Сэра Макса. Население о его возвращении пока не знает, но сердцем чует. Ну или задницей, кто чем. Вот и присмирели от греха подальше. Страшнее, Сара Макса, как известно, тёмного магистра нет. Это они пока не знают, что я даже в модном полуметре над землёю ходить не умею, проворчал я. И лучше бы никогда не узнали, потому что всё-таки позорище, и закутался в плащ невидимку. Кофа надо слушаться. Это правило я когда-то в самом начале жизни въехал, усвоил одним из первых и ни разу о том не пожалел. На самом деле тут и думать особо не о чём. Объявил Кофа: "Что там сэр Макс будет рассказывать, а о чём молчать, это вы сами как-нибудь сочените". Ну, вернулся он, конечно же, не по собственной воле. Сам не понял, как это случилось. Раз И тут, например, проснулся, а за окном вместо привычного ни пойми чего, почему-то ехо. Такая вот неожиданность. Ничего из ряда вон выходящего тут нет. Подобных случаев история знает немало. В старые добрые времена с колдуном, который ни разу не исчезал на пару дюжин лет, чтобы потом внезапно объявиться, не весть откуда, никто и говорить всерьёз не стал бы. «Технические подробности для заинтересованной публики с вас, Джуффин. Я в этой вашей так называемой истинной магии слабо разбираюсь. Зато я разбираюсь в людях, и ясно, что в такой ситуации у некоторых наших общих знакомых не будет ни единого шанса обидеться, что Макс не внял их уговором вернуться домой. Зато вас...» — он выразительно посмотрел на Джуффина. «Джуффина». Почему-то послушался. И, кстати, если Макс при этом сделает вид, будто помнит события последних лет, как и позавчерашний сон, никто не станет напряжённо ожидать, что он по секрету поведает какие-то невероятные тайны. Мы же понимаем, что в большинстве случаев дело вообще не в тайнах как таковых, а в демонстрации особого доверия. Какие же смешные проблемы мы собрались решать. Ухмыльнулся Джуфин. "Но вы абсолютно правы. И теперь я понимаю, почему Сэр Макс так упорствовал в своём желании оставаться невидимым. Надо было это сразу обсудить со мной, а не загадочно хмуриться", сказал он мне. "Есть вещи, о которых я совершенно не беспокоюсь, хотя бы потому, что на твоём месте был бы в восторге от возможности наврать старикоба каждому, кто пожелает слушать". Ах, какие это были бы прекрасные короба. Но это вовсе не означает, будто я не готов пойти на встречу человеку с иной позицией. По крайней мере, если этот человек ты. Да я сам толком не понимал, что со мной творится, признался я, пока Сыршурф не объяснил. Он всегда точно знает, что меня беспокоит, даже когда мне кажется, будто вообще ничего. Очень удобно поговорил с ним и понял, Ясно, конечно, что как раньше уже не будет, но хотелось бы, если возможно, позаимствовать из прошлого некоторые прекрасные вещи. Например, относительную простоту человеческих отношений, без всех этих неозвученных догадок, таинственных намёков, интригующих недоговоренностей, потаённых обид и порождённого ими отчуждения. Я в этом вообще не разбираюсь и учиться не хочу. Я просто как деревенский пирог. Вот я Вот моя начинка, и на этом все. То есть действительно все. Никаких дополнительных слоев, тончайших нюансов и внезапного послевкусия, наступающего тридцать лет спустя. — О таких рецептах, чтобы послевкусия аж тридцать лет спустя приходило, я и не слышал, — покачал головой Кофа. — А ведь было бы чрезвычайно интересно. Нажал, что до сих пор никто не пробовал поработать в этом направлении. Не отвлекайтесь, попросил я. Давайте сперва спасём мою личную жизнь, а потом подумаем о пирогах. По-моему, ты кощунствуешь, ухмыльнулся Жуфин. А о пирогах и вдруг потом ваша школа, проворчал Кофа. В ваших учеников всегда отличало недопустимое пренебрежение к материальной стороне жизни. И сэр Макс, конечно, апофеоз вашей бесчеловечной педагогической системы. Он даже камро толком сварить не умеет.